Глава 4, часть 1 Наши воспоминания. Текст читает Отцару. Приятного прослушивания. Они провели целый час на станции Фурудисао в ожидании поезда, идущего по линии Такайто, протяженностью 550 километров на запад. Серебристые вагоны с зелеными и оранжевыми полосами по бокам проезжали через префектуру Канагава, завершая свой маршрут на станции Атами которая находилась в префектуре Сидзуока, известной своими горячими источниками. Время уже близилось к 7 часам вечера, но несмотря на все это, было то, что они хотели узнать. Что же происходило с май? И останется ли вообще хоть кто-то, кто бы ее помнил? Им просто нужно было понять, как далеко распространился подростковый синдром, который как раз-таки преследовал Май. Они уже побывали на станциях Тегесаки и Адавара, но там ее никто не видел. Когда же Сакут начал опрашивать окружающих, они слышали только в ответ удивления: Или я ее не знаю и не понимаю сегодняшнюю молодежь. И по прибытии на станцию Атами он тут же решил всех расспрашивать. Но и здесь было точно так же. Все действительно забыли Мэсу ну или же притворялись, что не знали ее. Май старалась невозмутимо наблюдать за ними, с непоколебимым лицом она держала в себе все и удивление, и печаль, и страх, словно озёрная гладь. Со своего места Сакута глянул на электронную таблицу с временем отправления поездов. Сделал он это за тем, чтобы знать, на какой поезд пересесть, если они вдруг решат продолжить путь по линии Такайда. Но ведь для поезда, на котором они приехали, эта линия была конечной. В расписании был поезд, который прибудет в одиннадцать минут восьмого, и отправится в сторону Симады. Сакута не знал, нигде располагается такая станция, ни к какой префектуре относится, но, посмотрев этот маршрут на карте, он понял, что он находится чуть западнее Сидзоки. и этого ему хватило. Поезд отходил через 6 минут, так что времени было немного, но оно у него хотя бы было. «Я быстренько только сестре позвоню», — сказала это Май, и Сакута подбежал к телефонной будке рядом с магазином. Использовав оставшись со сдачей мелочь, он позвонил, взяв трубку и набрал номер. Немного погодя, послышался автоответчик. «Алло, Кайда, это ты?» «Да, это Кайда». «Хорошо, что не спишь». «Так ведь только 7 часов. Чего-то случилось?» «Извини, я домой сегодня не приду «П-почему?» «Нужно кое-куда уехать». В общем, кое-что случилось, но не переживай. Что это за кое-что? Ну, понимаешь, помнишь э -э девушку, что к нам приходила, Мэсу Каразиму? Нет, я никого с таким именем не знаю. А кто она? В тот момент Сакута не мог сказать ничего. Или лишь только прикусил губу, чтобы успокоиться. В реальности для него это было слишком тяжело, отвечать на подобный вопрос. Когда знакомый человек говорит такое, то же самое он чувствовал, поговорив с Фуми Нандио. Ведь это гораздо хуже, чем когда подобное говорит незнакомый человек, которого он видит и слышит впервые. Да все нормально, даже если ты не знаешь, не переживай. На ужин лапша в чашке с медведем. «Можешь ее съесть, если хочешь, и не забудь покормить Насуна. Перед сном зубки обязательно почисти, и я тебе, наверное, скоро позвоню. Спокойной ночи». «Братик, айо!» Не дослушав Каэда, он повесил трубку со звоном десятигеновой монетки и направился к поезду. «Пойдем, Майсан. Пошли». Сакута и Май сели на поезд, направляющийся в сторону Симады на платформе номер два.